Между мотолотами противника выдерживались тесные интервалы, как на императорском смотре. Теперь все видели на их мачтах громадные белые полотнища с красными кругами в крыжах знамён. Радость встречи угасла. Начинался трезвый подсчёт вражеских сил по порядку его кильватора. Идзуму, Такива, Адзума, а концевой ещё терялся в мгле. «Дистанция 80 кабельтовых. Вижу. Но кто же концевым?» — спрашивал Иисон. «Три высоких и тонких трубы. Это и ваты». Иисон снял фуражку и долго крестился. «Алярм!» — провозгласил он затем. Стинговые флаги, зовущие к бою, мигом взлетели до места. На страже корабельных знамен встали часовые, испытанные в мужестве, дисциплинированные, которые лучше умрут, но не оставят своих постов. Крисера ожили трескать трескотне трапов, уводящих матросов под самые облака, то бросающих их в преисподние глубоких трюмов. Все грохотало. Люки, двери, клинки-то, и за последним, вбежавшим, все это с лязгом запиралось, будто Людей запечатывали в несгораемом банковском сейфе. Унтер-офицеры пристегивали к поясам кабуры с револьверами, а барабанщики все били и били алярм. Режущее пение боевых горнов наполнило тишину мотивом битвы. Наступил нынче час, когда каждый из нас должен честно свой выполнить долг. Долг, долг, долг. Я помню этот мотив. Он сохранился и в нашем флоте. За пять минут до Алярма была перехвачена депеша Камимура в Сосебо. Воспрепятствуем. Бой. Нужно еще два крейсера. Проход русским по флангу загражден. Панафидин занял свое место. В бортовом каземате все напоминало времена Ушакова и Нельсона. Только... Дерево заменяло железо. Внутрь корабля торчали зады пушек, выставивших свои дула наружу. В орудийных просветах портах отсвечивало море. Мура разрядил пушки ради пристелки. Линия его крейсеров, в отличие от нашей, была однотипна она несла одинаковую артиллерию. Разница была лишь в том, что одни имели гарвированную английскую броню, а флагманский «Идзуму» был закован в крупповскую германскую. Шпарит как на параде», сказал Шаламов. Панафидин выглянул из порта, как с балкона большого дома, прикинув расстояние до противника и наивно решил «А что?» Нам выпал прекрасный случай проверить нашу артиллерию на любых доступных дистанциях. И романах Алексей Конечников обходил боевые посты, окропляя пушки святой водицей, дребещаще распевал: «Спаси, Господи, люди твои, аминь». Он явно спешил, ибо боевое расписание призывало его в баню Лазарета Рюрика. Через дверь носового отсека Панафидин окликнул барона Курта Штакельберга. Камимура уже начал, а чего же мы сейчас начнем и мы? ответил Штакельберг. И в этот же момент что-то ярко рыжее, как шаровая молния, врезалось в носовой каземат, соседний с Панафидинским. Песок давай, сып, сып, сып, орал кто-то. Пушки уже отскочили назад в первом залпе. Компрессоры плавно поставили их на место, клацнули замки. Николай Шаламов ловко забросил в пасть казенника свежий снаряд. Панафидин не сразу сообразил, песком будут засыпать лужи крови убитых, чтобы ноги живых не скользили по палубе. Элеваторы, гудя моторами, подавали наверх снаряды и пороховые кокоры. Через дверной проем Было видно, как матросы волокут Штакельберга за ноги, и голова барона жалко мотается. Куда вы его? Что с ним, братцы? Уже готов открасовался. Амба. Как быстро это бывает? Не ужаснулся, а просто отметил в сознании Мичман.